Прошло три года, и на дворе стоял, соответственно, с тылой ноябрь 1988 года. Григорий Васильевич Романов сидел в своем кабинете в Кремле и смотрел в стенку, пытаясь разглядеть там решение клубка проблем, свалившихся на его голову за последние дни. Внезапно затрезвонил телефон от секретаря. «Григорий Васильевич, тут Примаков просит аудиенцию». «А я ему назначал?» – спросил генсек. «Нет». «Но он утверждает, что дело неотлагательное». «Хорошо, пусть заходит». Дверь неслышно растворилась, и в нее просочился Евгений Максимович Примаков, действительно член политбюро, председатель КГБ и секретарь Совета Безопасности. За прошедшие три года он довольно сильно сбавил веси и приобрел обширную лысину. «Все, худеешь, Максимович?» Дружески поприветствовал его Романов. «Мне тоже бы надо, никак не соберусь». «Кремлевские таблетки творят чудеса», — Григорий Васильевич ответил тот «Второй раз прохожу этот курс. Плюс система физических упражнений авторства профессора Довганя. Лучшее лекарство от остеохондроза. Рекомендую». Уговорили. «Прямо с завтрашнего дня займусь своим здоровьем», — проговорил генсек. «Но у вас, кажется, было ко мне какое-то срочное дело». «Верно, Григорий Васильевич. Очень срочное. В высокой степени срочности». «Касается ваших детей». «Правда?» — встрепенулся Романов. «Тогда быстрее докладывайте, что там с Валей и Наташей». «Докладываю». Примаков развязал завязочки на своей папке и выложил на стол сиротливый листочек формата А4. К ним обоим зафиксированы подходы одной западной спецслужбы. «Давайте уже в подробностях», — подсигнул его генсек. «Что за спецслужбы? Какого рода подходы? Место, время, пароли, явки?» «Короче, что мне вас учить? Вы же профессионал в этой области, а не я». «Даю подробности», — Примаков сверился со своим листочком и продолжил. 8 ноября сего года в санатории Гурзу были зафиксированы контакты Валентины с третьим секретарем британского посольства Дэниелом Рэдклиффом, который является кадровым МИ-6. А 12 ноября на концерте группы «Кино» В спорткомплексе «Олимпийский» Наталья имела продолжительную беседу с еще одним разведчиком, с Илоном Басковым, на этот раз с американцем. «И что?» – спросил Романов. «Вы не рассматриваете, возможность что это были случайные встречи, за которыми ничего не последует?» «Рассматривал Григорий Васильевич», – сделал скорбное выражение на лице Примаков, но, к глубокому моему сожалению, за этими встречами кое-что последовало. «Говорите уже, не томите!» Командным голосом сообщил ему романов Далее были зафиксированы множественные контакты Валентины с Даниэлем, а также Натари с Илоном. Множественные — это сколько? Тут же попросил уточнить нетерпевший неопределенности генсек. «Два случая, говоря о Валентине, и четыре в случая с Натарией». «Так», — почесал голову Роману. «Надеюсь, до интима дело не дошло?» «Средства нашего оперативного контроля не позволяет утверждать это со стопроцентной вероятностью, но этот вариант не исключается». «Да», — задумался генсек, — «это нехорошо». «Хорошего тут мало», — согласился Примаков. «Давайте так сделаем», — принял решение Романов. «Я поговорю с ними с обеими. Это раз. А два, надо их обеих услать в длительные командировки куда-нибудь на край света. одного во Владивосток, другой на Камчатку». Там их ни один британский Жигова не достанет. — Хорошее решение? — одобрительно кивнул Примаков. — Наверное, после таких командировок сроком, ну, допустим, на два-три месяца, вопросы снимутся сами собой. — А что вообще в мире делается? — спросил Романов после некоторой довольно продолжительной паузы. — Расскажите. — Так стабильности нет, — усмехнулся Примаков. — Сплошная турбулентность. — Давайте поподробнее про стабильность, — попросил его генсек. Хорошо, вздохнул Примаков, слушайте, после окончательного вывода нашего контингента из Афганистана дела там идут с очень переменными успехами. На Джабула, конечно, гораздо более силен руководитель, чем Кармаль, не говоря уже о Тараки, но у него получается удержать власть законному правительству страны менее чем на половине территории. А что с другой половины Там тоже не все однозначно, ответил Примаков. У оппонентов на Джебуле как бы нет, да и никогда не было. Слишком разные там силы задействованы. Если грубо, то эта неподконтрольная на Джебуле половина разделена примерно поровну между тремя силами. Дустумом – это узбекская диаспора на севере, Ахмат-Шахом – восток страны, и Хакматиаром – это самая непримиримая часть оппозиции, базируется она в провинциях, примыкающих к Афганистану. — И чем, по вашему мнению, — продолжил вопрос Романов, — закончится это противостояние хозяйствующих в Афганистане структур, так назовем их? — Хороший вопрос. Примаков поерзал в своем кресле и вытащил коробку сигарет. — Можно закурить? — Курите, конечно, Евгений Максимович, — улыбнулся Романов. — Хотя должен заметить, что это может не очень благоприятно сказаться на вашем организме. — Давайте лучше выпьем. «Тоже вредно, конечно, но не так, как табачный дым». «Уговорили, Григорий Васильевич», — ответно улыбнулся Примаков. «Алкоголь значит алкоголь». И Романов достал из правой тумбочки стола коробку с надписью «Двин». «Любимый напиток Черчилля», — сообщил он, разливая ароматную янтарную жидкость по рюмкам. «Знаете об этом?» «Да, конечно», — ответил тот и тут же добавил тост. «За мир во всем мире». «Нет возражений», — ответил генсек, опрокинув рюмку. «Так что там про хозяйствующие афганские структуры-то?» «Вопрос неоднозначный и многовекторный, Григорий Васильевич», — сказал Примаков, откинувшись в своем кресле. «Слишком много входящих неизвестных величин и слишком мало достоверно установленных известных». «Хорошо», — поморщился Романов. «Давайте чисто ваш прогноз на базе недостоверных переменных». «Хорошо». Вздохнул Примаков, вот вам моя версия развития событий, вероятность которой я определяю где-то в 50-60%. Слушайте. И далее секретарь Совета Безопасности изложил свое видение ситуации примерно следующим образом. С Дустумом и Ахмад Шахом на Джабула в конце концов договориться, в этом сомнений нет. Сложно предсказать на каких условиях, думаю, что подвинутся обе договаривающие стороны. Таким образом, примерно две трети территории Афганистана окажется в лагере объединенных сил на Джабулы Ахмада Дустума. Объединение это будет довольно рыхлое и потенциально взрывоопасное. Но, в принципе, у него есть шансы на мирное существование в ближайшем будущем. Что же касается Химкантиара и компании, там еще минимум 7-8 влиятельных полевых командиров насчитывается. «Тут все гораздо сложнее». Активную поддержку этому лагерю оказывают штаты и саудовцы, не говоря уже про Пакистан, так что с деньгами у них все в порядке. На мой скромный взгляд, Афганистан должен расколоться на две части, по типу Кореи или Германии, с демаркационной полосой между ними. И это будет всерьез и надолго, возможно, на полвека. Я вас услышал, Евгений Максимович, тяжело и продолжительно вздохнул Романов. В конце концов, это не самый плохой вариант развития для нас. Согласен. Так, продолжил романов А что у нас на внутренних фронтах творится? Я имею в виду национальное образование. Азербайджан с Арменией в первую очередь интересует. В Карабахе все гораздо спокойнее, чем в Кандагаре. Позволил себе шутку Примаков в разы спокойнее. Но это не значит, что проблемы там полностью отсутствуют. А где их нет проблем-то? — ответно попытался пошутить Романов. — На кладбище разве что? — Да и то вряд ли. Там тоже иногда кое-что поделить не могут. — Все верно, Григорий Васильевич. — Ответно вздохнул Примаков. — Все верно. Недавно разбирался с одним спором по Новодевичьему кладбищу. Страсти серьезные кипели. А по Карабаху все более-менее ровно. Уличных демонстраций и беспорядков с восемьдесят шестого года не наблюдалось совсем. Однако транспонировать эту схему на другие спорные территории пока не удалось. И я думаю, что спешить с этим не следует. «Какие спорные территории вы имеете в виду?» — утащил Роман. «Абхазия и Южная Осетия в Грузии». Тут же был готов ответ у собеседника. «Приднестровье в Молдавии», «Ферганская долина в Средней Азии», «Ну и юго-восток Украины, конечно». «Но это в самую последнюю очередь». «А что не так с Ферганской долиной?» заинтересовался Романов, наливая еще по одной порции элитного коньяка двин. «Там все не так, Григорий Васильевич», ответил Примаков после того, как опрокинул стопку. «Это один из немногих плодородных оазисов в том регионе. Площадью на минутку почти в 25 тысяч квадратных километров. Это 2,5 миллиона гектар. Со всех сторон долину защищают горы. Кураминский, Туркестанский, Алайский и Ферганский хребты». Так что климат там субтропический. По долине протекает река Сырдарья. От нее отведены многочисленные каналы для орошения. Так что, если подытожить, то это настоящий рай посреди окружающих пустыней и гор. Понятно, проговорил Романов. А территориально к кому она относится, эта долина? В том-то и дело, что к трем республикам. Узбекистану, Киргизии и Таджикистану. Размежевание территории проводилось в 20-е годы. «Достаточно волюнтаристскими методами, поэтому у соседних народов накопилось приличное количество претензий на этот счет». «Ясно», – почесал затылок Роману, – «и сейчас они хотят переделить этот плодородный кусок земли, каждый в свою пользу, верно?» «Абсолютно в точку», – Григорий Васильевич улыбнулся Примаков. «Наибольшее напряжение сейчас существует между киргизами и узбеками». Дело в том, что в ошской и Джалалабадской областях Киргизской ССР, входящих в эту долину, проживает большое количество узбеков, а киргизам это не очень нравится. В их среде возникают даже лозунги типа «Киргизия для киргизов». Ну и доступ к растительным каналам от Сырдарьи идет через узбекские территории, и узбеки периодически прикрывают стоки. Не так, чтобы совсем, но значительно – что уменьшает урожай на киргизских землях». «Да...» — вторично начал чесать голову Романов. «Ситуация не из простых. Что вы предлагаете сделать для восстановления порядка?» «Это очень сложный вопрос, Григорий Васильевич». Примаков еще раз разлил двин, потом продолжил. «Можно пойти прямо и грубо, а можно обходным путем и косвенно». «Знаете такую книгу? Стратегия непрямых действий». «Лидлгарта, по-моему...» Тут же ответил Романов, читал, как же, очень любопытная стратегия. Так вот, если руководство этой теории, товарища Лиддлгарта, продолжил Примаков, то лучше не вводить туда войска и не налагать прямые запреты на собрания, митинги, демонстрации и так далее. И что же надо сделать вместо этого? Заинтересованно наклонил голову на бок Романов, надо занять чем-нибудь массы, вот чем бухнул свою идею Максимович, чтобы у них не было времени на разные глупости. «Например?» Поднял брови Романов. «Детализируйте, пожалуйста». «Да, конечно». Примаков посмотрел на бутылку двина. Агент всех понял его и набулькал рюмку практически до краев. Себе вдвое меньше. «И так», — продолжил Примаков, ополовинив емкость, «в чем кроется коренная проблема Узбекистана и Киргизии?» «Да и остальных азиатских республик тоже». В чем, подыграл ему Роман, у них там очень большой прирост населения, по сравнению с остальным союзом, так чуть ли не втрое выше, а территории пригодных для занятий сельским хозяйством, очень ограниченное количество, а у них там традиция такая со времен Тамерлана, копаться в земле с утра до вечера, поэтому площадь сельхозземель, приходящаяся на одного азиата, с каждым годом все уменьшается и уменьшается. Отсюда и проистекает обозначенная выше проблема. Особенно, если это связано с национальными делами. В Ферганской долине эта ситуация вообще доведена до крайности. Там минимум три народа соседствуют, буквально бок о бок. «Минимум?» – задал наводящий вопрос Романов. «Ну да. Так-то, кроме узбеков, киргизов и таджиков, там еще и корейцы есть, и езиды». И турки мисхитинцы чеченцами но они не, не все вернулись обратно после реабилитации 50 годов. И что вы предлагаете? В города их надо переселять, Григорий Васильевич. В города, высказал свою основную мысль Максимович, и занимать промышленности. Тогда болевые точки на земле будут купированы. Такое мое мнение. То есть, надо строить там заводы, вы это хотите сказать? Именно. Причем не самая высокотехнологичная, типа электроники или авиатехники, а достаточно низких переделов. Та же легкая пищевая промышленность подойдут самым лучшим образом. Пусть хлопок и подсолнечник свой перерабатывают. Остальной союз при этом получит одежду и еду, а Средняя Азия – разрядку напряженности. Прямо как в 70-х при Леониде Ильиче, сделал ремарку Романа. Только тогда напряженность разряжаю между нашей страной и штатами». «Да, есть некоторое сходство», — кинул Примаков. «Кстати, сейчас просматривается что-то вроде второй серии той разрядки». «Но ведь строительство заводов — это не быстро. А вопросы с Верганской долиной надо решать сейчас, верно?» — вернулся к теме Романов. «Так пусть сначала строителями поработают», — усмехнулся Примаков. «Там ведь тоже сотня-другая тысяч работников потребуется».